Память о моем отце. Глава первая. От дождя много пользы. Астролисту и букам, вроде тех, что вокруг меня, дождь нужен, чтобы жить и расти. Он смывает следы, делает их невидимыми, затрудняет преследования по ним, и сегодня это очень кстати. Но самое главное, дождь смывает кровь с моей кожи, с одежды. Я стою, дрожа под развершимися небесами, вытягиваю перед собой руки, снова и снова яростно тру их одна другую под ледяным дождем. Алые пятна уже давно исчезли, но я никак не могу остановиться. Красная пелена все еще стоит перед глазами. Избавиться от нее будет труднее, но теперь я помню как. Воспоминания могут быть туго связаны, закутаны в страх и отрицание и заперты за стеной кирпичной стеной, подобной тем, что строил Уэйн. Он мертв или при смерти? Я дрожу, но не только от холода. Я оставила его, тяжело раненного, умирать. Должна ли я вернуться и посмотреть, нельзя ли ему помочь? Кем бы он ни был, что бы ни сделал, заслуживает ли он такой участи? Но если станет известно, что я натворила, мне конец». Считается, что я никого не способна ударить, хотя это Уэйн напал на меня, а я всего лишь защищалась. Зачищенные не могут применять насилие, однако я сделала это. Лордеры арестуют меня. Вероятно, они захотят препарировать мой мозг, чтобы понять, что пошло не так. Почему Лева перестал контролировать мои действия? Может, начнут, пока я буду еще жива? Никто не должен узнать. Нужно было удостовериться, что он мертв». «Но теперь уже поздно. Возвращаться рискованно. Если ты не смогла сделать это тогда, то с чего решила, что сможешь сейчас?» Звучит насмешливый внутренний голос. Оцепенение растекается по коже, просачивается в мышцы, кости. Так холодно. Я прислоняюсь к дереву, согнув колени, опускаюсь на землю. Хочется просто не шевелиться, ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Никогда пока не придут лордеры. Бежать. Я поднимаюсь, заставляю себя двигаться. Вначале иду, еле волоча ноги, потом перехожу на быстрый шаг, потом бегу. Все быстрее и быстрее по лесу, вдоль полей, к проселочной дороге, туда, где белый фургон отмечает место исчезновения Уэйна. На боку написано «Бест», «Строительные работы», и я едва не впадаю в панику от того, что кто-нибудь увидит меня, выходящие из лесу, здесь, возле его фургона, откуда рано или поздно, когда поймут, что он пропал, начнут поиски. Но в ненастье, дорога пустынна, а дождевые капли с такой силой ударяются о шоссе, что отскакивают назад. Дождь. Есть у этого слова еще какой-то смысл, какое-то другое значение, но оно ручейком бежит сквозь мой мозг, подобно дождевым струям, стекающим по телу. И вот его уже нет, оно исчезло. Дверь распахивается, едва я успеваю подбежать к ней, и встревоженная мама втаскивает меня в дом. Она не должна узнать. Еще несколько часов назад я не сумела бы скрыть своих чувств, просто не знала бы как. Я убираю из глаз панику, делаю невыразительное лицо, каким оно и должно быть у зачищенных. «Кайла!» «Ты насквозь промокла». Теплая ладонь обхватывает мою щеку. Озабоченные глаза. «У тебя нормальный уровень?» спрашивает она и хватает меня за запястье, чтобы посмотреть налево. «Я тоже смотрю на него с интересом. Мой уровень должен быть низким, опасно низким, но все изменилось». «Шесть, три». «Он полагает, что я счастлива. Ха!» Уже лежа в ванне, которую меня отправили принять, я снова пытаюсь все обдумать. Бежит горячая вода, и я опускаюсь в нее, все еще оцепеневшая и дрожащая. И если скоро тело мое расслабляется, то в голове по-прежнему полная неразбериха. Что произошло? Все, что было до Уэйна, как будто в тумане, словно смотришь в грязное зеркало, как будто наблюдаешь за другим человеком, который снаружи выглядит точно так же. Кайла, пять футов, глаза зеленые, волосы светлые, зачищенные». Немного другая для большинства, быть может, чуть более восприимчивая и труднее контролируемая, но зачищенная. Лордеры стерли мою память в наказание за преступления, о которых я больше ничего не помню. Мои воспоминания и прошлое должны были исчезнуть навсегда. Так что же случилось? Сегодня днем я пошла прогуляться. Точно. Мне хотелось подумать о Бене. При воспоминании о нем меня с головой накрывает очередная волна боли. Боли гораздо более острой, чем прежде. Столь острой, что я чуть не вскрикиваю «Сосредоточься!» Что было потом? Этот подонок Уэйн пошел за мной в лес. Я заставляю себя думать о том, что он сделал, что пытался сделать. И меня снова охватывают страх и злость. Каким-то образом он умудрился разозлить меня так, что в приступе безумной ярости... Я набросилась на него без малейших раздумий. И что-то внутри меня изменилось, сместилось, перестроилось, переродилось. Его окровавленное тело всплывает в памяти, и я вздрагиваю. Неужели это сделала я? Случилось невозможное, зачищенное «я» прибегла к насилию. Невозможно. Однако все так и было. Теперь я не просто кайла. Имя, которое дали мне в больнице, когда меньше года назад я была зачищенной. Теперь я кто-то еще. И не уверена, что мне это нравится. Бум-бум-бум. Я вскакиваю в ванне, расплескивая воду на пол. Кайла, ты там как? Дверь. Кто-то. Мама. Просто постучал в дверь, вот и все. Я заставляю себя разжать кулаки. Успокойся. Прекрасно выдавливаю я из себя. «Хватит уже сидеть там, вылезай, ужин готов». Внизу вместе с мамой моя сестра Эмми и ее приятель Джаз. Эмми тоже зачищенная и была отдана в эту семью, как и я, но во многих отношениях она совершенно другая, всегда веселая, полная жизни и щебечущая без умолку, высокая, с кожей цвета темного шоколада, тогда как я маленькая, тихая, похожая на бледную тень, а джаз — нормальный, незачищенный, вполне разумный, когда не глазеет на красавицу Эмми влюбленными глазами. Хорошо, что отец в отъезде. Сегодня мне было бы трудно выдержать его пристальный взгляд, взвешивающий, оценивающий, подмечающий каждую мелочь. Воскресное жаркое. Разговоры о курсовой Эмми, о новом фотике джаза, Эмми взволнованно делится новостью. Ее пригласили работать после школы в местном хирургическом отделении, где она проходила практику. Мама бросает взгляд на меня. «Посмотрим», — отвечает она. «А я понимаю и кое-что другое. Она не хочет, чтобы я оставалась одна после школы. Мне не нужна нянька», — говорю я, хотя на самом деле не уверена, так ли это. Мало-помалу вечер перетекает в ночь, и я отправляюсь наверх чищу зубы и вглядываюсь в зеркало. Оттуда на меня смотрят зеленые глаза, большие и знакомые, но теперь они видят то, чего не видели раньше. Обычные вещи, в которых уже нет больше ничего обычного. Острая боль в лодыжке настойчиво требует остановиться. Преследователь пока далеко, его почти не слышно, но скоро он будет здесь. Он не остановится, спрятаться». Я ныряю между деревьями и шлепаю по ледяной воде ручья, чтобы скрыть следы. Потом заползаю на животе под кусты ежевики, не обращая внимания на цепляющиеся за волосы и одежду колючки. Внезапно одна из них больно впивается мне в руку. Меня не должны найти. Только не в этот раз. Подгребаю к себе листья, холодные и прелые, ковром устилающие землю. Свет пробивается сквозь деревья вверху, и я в ужасе застываю. Он спускается ниже, прямо к тому месту, где спряталась я, и я снова начинаю дышать только тогда, когда свет, не задерживаясь, движется дальше. Шаги. Они приближаются. Потом постепенно удаляются, становятся все тише и вскоре стихают вовсе. Теперь ждать. Закоченевшая от холода вся мокрая, я отсчитываю час. Малейший звук. Даже шорох веток на ветру заставляет вздрагивать. Поначалу продвигаюсь с опаской, крадучись, но с каждой минутой моя вера в то, что в этот раз может получиться, растет. Первые лучи зари лишь начинают золотить небо, когда я осторожно возвращаюсь. Птицы принимаются за свои утренние песни, и моя душа поет вместе с ними. Неужели я, наконец, выиграла в этой придуманной Нико-версии пряток? Неужели я буду первой? Вдруг в глаза мне бьет свет. Попалась — Нико хватает меня за руку, рывком ставит на ноги, и я вскрикиваю от боли в лодыжке, но эта боль несравнима с болью разочарования, горячей и горькой. Я снова провалила испытание. Он стряхивает листья с моей одежды, обнимает теплой рукой за талию, чтобы помочь вернуться в лагерь, и его близость, его присутствие отдаются дрожью в моем теле, несмотря на страх и боль. «Ты же знаешь, что тебе никогда не перехитрить меня, правда?» торжествует Нико. Это его ликование неотделимо от разочарования во мне. Я всегда тебя найду. Он наклоняется и целует меня в лоб. Редкий жест нежности, который я знаю, никоим образом не смягчит уготованного мне наказания. Мне никогда не перехитрить его. Он всегда меня найдет».